На мягкой широкополой фетровой шляпе не оказалось даже пера. Все остальное тоже было темным, без каких-либо драгоценностей или украшений. На длинных сильных пальцах не перстня, не было камней и на рукояти рапиры, а клинок покоился в простых кожаных ножнах, Ни серебряных пуговиц на облегающем черном камзоле, ни блестящих пряжек на башмаках. Единственным цветным пятном нарушавшим строгую монотонность одеяния, был широкий матерчатый кушак, на цыганский лад, завязанный вокруг талии. Из переливчатых складок зеленого явно восточной работы шелка выглядывали рукава... рукояти кинжала и двух тяжелых пистолетов. Холлинстер безмолвно рассматривал странного пришельца, пытаясь сообразить, откуда тот здесь появился, столь странно одетый, да еще и до зубов вооруженный. По внешнему виду он смахивал на Пуританина. «Хотя...» «Как вы тут очутились?» спросил Джек без обвиняков. «И как вышло, что я вас заметил, только когда вы со мной договорили?» «Я пришел сюда тем же способом, что и все порядочные люди, молодой сэр», прозвучал в ответ низкий голос. Незнакомец завернулся в свой черный плащ и вновь уселся на камень. «На своих двоих!» А что же до твоего второго вопроса? Когда человек до того погружается в свои мысли, что начинает всуя вспоминать имя Господне, он не замечает ни друзей, и это поистине стыдно, ни врагов, что вполне может довести его до беды. Но кто вы? Мое имя Соломон Кейн, молодой сэр. Я безземелен, хотя и жил когда-то в Диваншире. Джек на лоб... напряженно соображаем. «Если пуританин вправду был из диваншира, где же он умудрился растерять характерный диванширский акцент? Если судить только по выговору, его родиной могла быть любая часть Англии, хоть на севере, хоть на юге». И Джек спросил, «Вы, сэр, наверное, много путешествовали?» «Бывало и так, юный сэр, что проведение направляло мои стопы в весьма отдаленные страны». Тут Холлинстер осенило, и он уставился на своего странного собеседника со вновь пробудившимся интересом. — Погодите, сэр, вы случайно не были капитаном во французской армии? И если так, то не доводилось ли вам сражаться при... — и он назвал место. Челок Кейна похвела тень. — Истинно так, — сказал он. — Однажды мне пришлось возглавить банду богомирских негодяев. о чем я и вспоминаю с величайшим стыдом, хотя и в тот раз мы дрались за правое дело. Увы, при взятии города, о котором ты упомянул, именем этого самого дела было совершено множество омерзительных преступлений, отвративших мое сердце от... Ну да ладно, с тех пор утекло немало воды, и я надеялся, что сумел утопить в море не одно кровавое воспоминание». «Но коли уж мы заговорили о море, юноша, что ты можешь сказать мне вон о том судне, со вчерашнего рассвета, стоящем там вдали от берега?» Худой палец ткнув в сторону моря, джек только покачал головой. «Слишком далеко, не могу ничего разглядеть!» При этом он снова заглянул в сумочные глаза Кейна и немало не усомнился, что эти глаза были способны пронизать любое расстояние, и прочесть даже самое, и само имя на борту далекого корабля. Для них, казалось, не было ничего невозможного. «И в самом деле далековато», — сказал Кин. «Однако сдается мне, что я узнаю оснастку этого судна. И еще мне сдается, что неплохо было бы повидаться с хозяином корабля». Джек промолчал. «По близости не было гавани». но в тихую погоду корабли могут подойти к самому берегу и встать на якорь прямо за рифом. Интересно, кому он принадлежал? Контр... Контрабандистам, наверное. Побережье здесь было довольно безлюдное, таможенные чиновники наведывались редко, и незаконная торговля процветала вовсю. «Слышал ли ты когда-нибудь о Джонасе Хардрейкере?» которого люди прозвали по имени хищной птицы Рыболова Скопой. Холлингстер даже вздрогнул. Это страшное имя было известно по всем побережьям цивилизованного мира, ибо тот, кому оно принадлежало, заставил топетать перед собой все моря.